ул Макули. Тихая война. Расселу Шехтеру и, разумеется, Джарджине. Гер доктор не очень-то разбирался в людях. Уильям Голдинг. Свободное падение. Часть 1. Первые ростки. Глава 1. Каждое утро ребята просыпались в 6:00, когда зажигали свет. Они принимали душ, одевались, заправляли кровати и наводили порядок в спальне. После чего один из чацов все проверял. На завтрак давали тарелку кукурузной каши-размазни и стакан зеленого чая. Парни рассаживались за длинным столом друг напротив друга. Ели быстро и молча, только и слышалось, как скребут по дну пластиковых тарелок пластмассовые ложки. Всего 14 братьев, высоких, стройных, словно молодые деревца, бледных и голубоглазых. Когда они склонялись над скудной трапезой, их нагло бриттые головы блестели в холодном свете ламп. В возрасте 2600 дней они полностью развились и сформировались, хотя заметны еще были следы юношеской угловатости. Все носили одинаковые серые хлопчатобумажные рубашки и брюки, на ногах пластиковые сандалии. Спереди и сзади на рубашках значились красные цифры. Номера шли не по порядку. На ранних стадиях программы забраковали свыше половины изначального состава. После завтрака ребят строили перед большим монитором в окружении чтецов и аватаров их преподавателей. На весь экран транслировали изображение флага, настоящего флага, заснятого где-то там на земле. Он слегка колыхался словно на ветру, а зеленый цвет от стяга заливал лица ребят и искорками плясал в их глазах. Парни стояли в два ряда, вытянувшись в струнку, каждый прижав ладонь к груди и произносили клятву верности. И так каждое утро одно и то же видео. Всё так же колышется на ветру флаг, а в верхнем левом углу виднеется полоска лазурного земного неба. Один из ребят, Дэйв 8, каждое утро искал глазами этот проблеск голубого неба. Порой он спрашивал себя, что думают его братья, испытывают ли они такую же непреодолимую тягу к миру, для защиты которого их создали и в котором и никогда не придется побывать. Он ни разу не заговаривал об этом даже с лучшим другом, Дэйвом 27. любую мысль и любое чувство, которые хоть как-то намекали на то, что ты отличаешься от братьев, стоило держать при себе. Непохожесть это слабость, а малейшее проявление слабости нужно пресекать. И все же в начале каждого дня Дэвид 8 предвкушал, как он, пусть на несколько секунд, увидит полоску земного неба. Одного взгляда оказывалось достаточно, чтобы заставить его сердце трепетать от желания попасть туда. Преподаватели и чтицы тоже произносили клятву верности. присутствовали отцы Алда, Сларк, Рамос и Соломон. Каждый в белой одежде, подпоясанный веревкой, рядом с ними пластиковые оболочки аватаров, размером и формой повторяющие очертания человеческого тела. В их визорах парили лица преподавателей. В понедельник, среду и пятницу появлялись педагоги по социологии, инженерному делу и управлению экосистемами. В остальные дни учителя по теории войны, психологии, экономике, хинди, японскому, китайскому мандаринскому и русскому. парни уже свободно и на английском, с английским, лингва франка противника. Однако ряд вражеских общин все еще пользовался национальными языками предков, потому воспитанникам приходилось практиковать и их. По утрам проходили теоретические занятия с преподавателями, день и вечер отводились под практику щитцами. Ремонт и уход за скафандрами, создание и внедрение демонов и программ шпионов, симуляции полетов и управления боевыми машинами Сценарии погружения, которые знакомили ребят с многочисленными аспектами жизни во вражеских городах. Они упражнялись в боевых искусствах, создании бомб, диверсиях, обучались владению мечом, посохами, ножами и любыми видами ударного и холодного оружия. На занятиях пользовались утяжеленными версиями, чтобы в реальном бою действовать было проще. Их учили разбирать и чинить огнестрельное оружие и управляться с ними в любых условиях: в темноте, в центрифуге, где их швыряло во все стороны. при экстремально высоких и низких температурах, под дождем, снегом и при сильном ветре в погодном симуляторе, в скафандрах, под водой. Каждые 10 дней отряд строили в одну колонну и по длинному соединительному переходу вели в шаттл, который доставлял их на орбиту. В обитой мягкими материалами трубе без окон, где царила невесомость, и любое движение должно было исходить от центра масс, а удар вызывал равное по силе противодействие. Они обучались рукопашному бою и снова тренировались с оружием. За малейшую ошибку читцы наказывали ребят. Отец Соломон, проводивший занятия по боевым искусствам, чуть что хватался за электродубинку. Чтобы завоевать его расположение, Дэйв восемь с братьями, до изнеможения и синяков занимались боксом, КПЭР и карате, и все же многие получали хотя бы по одному удару электрошокером на каждом уроке. порой практическое занятие посещал аватар с лицом женщины. Пикицы относились к ней с почтением, которого не выказывали больше никому, и отвечали на ее вопросы мгновенно. Гость обычно молчала. Она могла наблюдать за ребятами несколько минут, а могла остаться на час, прежде чем ее лицо исчезало из визора аватара, и тот строевым шагом покидал зал и возвращался на свою стойку. Женщину звали Шри Хон Оуэн. Для себя парни давно решили, что она их мать. Отсутствие внешнего сходства ничего не значило. в конце концов их специально модифицировали, чтобы они не отличались от противника. Несколько сеансов генной терапии, изменения метаболизма, в общем, генетическая модернизация, одинаковая для всех. Когда-то, прежде чем враги подвергли себя точно таким же изменениям, они были людьми. Оттого и мальчики поначалу имели человеческий облик. Ну а раз все ребята клоны, что объясняют номера и одинаковые имена? Банальная шутка кого то из преподавателей, которая прижилась среди их легенд. Мама у всех тоже должна быть одна. Хотя доказать, что эта женщина их мать, не представлялась возможным, они верили, будто это правда. И вера их могла дать фуру любым свидетельствам, ведь она шла от Бога, а не от людских умишек. Женщина навещала их нечасто, примерно раз в два месяца. Её присутствие делало ребят счастливее, заставляло трудиться усерднее и воодушевляло на много дней вперед. А в остальном жизнь текла однообразно, целиком посвященная науке убийств и разрушений. искусству вести войну. Вечера после мессы ужина и сессии самокритики, на которой парни по очереди сознавались в грехах и подвергались суду братьев, отводились политики. Красочное динамичное видео, сопровождающееся пафосной музыкой, повествовали об уроках мужества и самопожертвования в истории великой Бразилии, показывали, как враг предал человечество, сбежав на Луну во время переворота, как дезертиры отказались вернуться на землю и помочь восстановить планету. А вместо этого отправились дальше на Марс к спутникам Юпитера и Сатурна. Как группа марсиан позже пыталась атаковать Землю, направив в ее сторону один из троянских астероидов, чья эллиптическая орбита вокруг солнца пересекала орбиту Земли. План провалился, и тогда группа праведных героев отправилась в миссии смертников, взорвала водородные бомбы над марсианскими поселениями в долине Ареса и на равнине Элада, а затем изменила траекторию, движущаяся в сторону солнца кометы При помощи водородных бомб комету раскололи. Фрагменты небесного тела прострочили марсианский экватор, оставив череду огромных кратеров. Любые следы человеческого присутствия были стерты с лица красной планеты. Однако враг по-прежнему плёл заговоры в своих гнездах и логовах на лунах Юпитера и Сатурна, где вершил самое злостное преступление в истории человечества, нарушая законы эволюции и программируя собственный геном. Ребята всегда знали, какой ролик покажут сегодня. Все зависело от того, чем их кормили. Любимые лакомства вроде сладостей и богатых жирами продуктов давали перед просмотром фильмов об исторических фактах и героях. Каша, и отварные овощи появлялись на столе, если впереди их ждали видео о преступлениях против человечества. Урвав момент, парни обсуждали, кем из героев они восхищаются больше всего, в каких битвах с радостью приняли бы участие, размышляли над тем, какие миссии им поручат, когда завершится обучение. Войны ещё никто не объявлял, но их давно готовили для того, чтобы сражаться с противником. Дэйв, 27 ходил на дополнительные занятия по вопросам веры и природы Геи к отцу Алдасу и считал, что если они проявят себя в сражениях, их вновь переделают в обыкновенных людей. Дэйв, 8 не был в этом уверен. В последнее время ему не давал покоя простой парадокс. Если при их создании использовали преступные технологии, как он и его братья окажутся способными на добрые дела? Он размышлял над этим вопросом часы напролет и в конце концов поделился своими соображениями с Дэйвом 27. На что тот ответил: Добродетель может родиться из зла подобно тому, как из грязи вырастают прекрасные цветы. Разве не так вершилась история человеческого рода? Все были падшими. На каждом человеке, когда-либо жившем, лежала печать первородного греха. И все же любой мог оказаться на небесах, нужно было лишь взращивать веру в молитвах, возносимых Богу. заботиться о его созданиях и тем самым искупить свои грехи. Даже враги имели шанс на прощение, но они отрицали Бога, ведь им хотелось самим стать маленькими божками и править созданным ими рая. Рая, который так только назывался, а на самом деле был обречен стать адом в наказание за гордыню его создателей. Ибо не хватило им величия, что исходило только от Бога. Само наше происхождение и облик грешны, но не поступки, говорил Дэйв 27. Свои таланты мы используем во славу Господа, а не против него. Быть может, в какой-то момент мы даже ближе к ангелам, чем все остальные люди, ибо целиком посвящаем себя служению Святой Троицы. Мы священные воины, с радостью готовые сложить головы за Господа, Гею и великую Бразилию. Блеск в глазах Деева 27 встревожил Деева 8, и он предупредил брата, что тот поддался смертельному греху гордыни. Пусть нашей жизни отданы защите Господа, и Геи и великой Бразилии. Это вовсе не означает, что мы сродни героям великих событий. Кто же мы тогда? Солдаты, отвечал Дэйв 8, и не более того. Ему вовсе не хотелось быть особенным, и он радовался, что на занятиях и тренировках показывает результат не превосходящий результаты братьев. Радовался, что не обладает страстью к дебатам и спорам, как Дэйв 27. Не отличается гибкостью и атлетическим телосложением, как Дэйв 11. не проявляет больших способностей в ведении электронной войны, как Дэв 19. Он надеялся, что в отсутствии талантов кроется добродетель, ведь любое качество, выделявшее его среди остальных, могло породить гордыню, которая сбила бы его с истинного пути, и тогда он не выполнил бы свой долг. Однажды отец Соломон застал его за рассматриванием собственного отражения. Случилось это в спортивном зале. Вдоль одной длинной стены стояли шкафы с оружием, дротиками и метательными копьями. гладиолусами и полутораручечными мечами, рапирами и разложенными веером ножами, посохами, булавами, дубинками, алебардами, пиками, длинными луками, арбалетами стрелами и болтами для них. И еще там лежали точильные камни, напильники, бутылочки с минеральным маслом и алмазным абразивным порошком. в общем, все необходимое, чтобы клинки оставались острыми и чистыми. Было там кинетическое и энергетическое оружие, автоматические и снайперские пистолеты, Снайперские винтовки, глазеры, луч которых мог поджарить человека изнутри. тазеры, стреляющие облаком заряженных электродов. Импульсные винтовки, чьи плазменные иглы достигали той же температуры, что и поверхность солнца. У дальней стены пещеры подобного зала расположились полки, где лежали доспехи, скафандры и костюмы для дайвинга со встроенными кислородными масками. Там и сидел, скрестив ноги, Дэйв 8 в окружении своих братьев. Перед ними лежали детали разобранных скафандров. У них шло занятие по ремонту и уходу за гермокостюмами. Дейв-8 держал нагрудную пластину, на расстоянии вытянутой руки, вертел ее так и сяк. На черной изогнутой полированной поверхности отражались лишь искаженные фрагменты, но это было, по крайней мере, хоть что-то. В целом в лабиринте комнат, который мальчики звали домом, не висило ни единого зеркала. дэйв 8 разглядывал свое лицо в поисках отличительных черт. Одной детали было бы достаточно, чтобы подтвердить его подозрение, будто он мыслит иначе. Мальчик не заметил, как отец Соломон в сандалиях с резиновыми подошвами подкрался сзади и большим пальцем расстегнул кнопку, удерживающую электродубинку на поясе. Когда Дейв пришел в себя, его тело сотрясали судороги, а во рту был привкус крови. Отец Соломон возвышался над ним и читал ребятам лекцию о тщеславии. Дейв 8 знал, что серьезно провинился. Даже выполненное задание, которое отец Соломон дал им, закончив свою проповедь, собрать скафандр посреди завывающей снежной бури в погодном симуляторе, не могло искупить его вину. В тот вечер на собрании самокритики братья вставали по очереди и громко обвиняли его, как прежде поступал он сам, когда они совершали грехи, допуская оплошности или преступая правила. Он не мог объяснить, что всего лишь пытался отыскать следы скрытых недостатков в своем отражении. Любые попытки объяснить свое преступление или оправдаться запрещались, им прививали мысль, что всякое наказание справедливо. Он заслужил эту кару. Темой для проповеди отца Кларка во время мессы послужил второй стих из главы первой книги «Экклезиаста». Суета сует сказал «Экклезиаст», Суета сует, — суета. Чиккетцы любили эту тему, но Дэйв 8 знал, что в тот вечер она была выбрана специально для него. И душа его съеживалась под праведным взором наставников, видящих его насквозь. Пока он сидел и смотрел видео, запечатлевшее во всех подробностях отвратительные сцены беззакония и каннибализма, захлестнувших крупные города Северной Америки в эпоху переворота, его терзали стыд, недовольство собой и даже ненависть к себе. Он был уверен, что показал себя с худшей стороны, стал кандидатом на исчезновение. Быс последний раз кто-то из мальчиков пропадал больше полутора тысяч дней назад, когда они были еще совсем юными. Наставники постоянно вбивали им в голову то, что они выжили условно, и каждый должен стремиться к совершенству ежедневно и ежечасно. Исчезали всегда по ночам. Проснувшись поутру, ребята обнаруживали, что одного из них не хватает. На его кровати голый матрас, а шкафчик открыт и пуст. Объяснений никто не давал, да они и они не требовались. Их брат исчез, потому что провалился Ошибок здесь не терпели. Когда выключился свет, Дэйв 8 лежал в кровати и изо всех сил старался не заснуть, но рефлексы вскоре взяли свое, и несмотря на страх, он провалился в сон. Утром же он с удивлением обнаружил, что все еще находится на своей узкой койке, а вокруг него суетятся остальные, поднимаются с постели и одеваются. Он словно заново родился. Все осталось прежним, и в то же время получило новый смысл. Преисполненный радости, он стоял подле братьев перед развивающимся на большом экране флагом и положив руку на сердце, с особым рвением зачитывал знакомые слова клятвы. Я клянусь в верности флагу Великой Бразилии и делу, которое он символизирует. Единой земле под властью Геи, неделимой, восстановленной, возрожденной и очищенной от всех человеческих грехов.